его жизнь теперь совсем другая. В таких маленьких имениях ордена, как Карбонарос, так скучно. Здесь никогда не происходит ничего волнующего. Если бы Карлос мог, то попросил бы, чтобы его перевели в другое место. С раннего утра Пьер отправился в путь, следуя вдоль реки, которую едва можно было разглядеть за густым пологом тумана. Был отчетливо слышен лишь плеск волн. Когда туман рассеивался... Пьер пришпоривал коня, чтобы выиграть время. За утро он проехал довольно большое расстояние и после полудня добрался до поселка Янгвас. Поскольку пустынный пейзаж ничем не привлекал его внимания, он углубился в мысли о цели своей поездки. Отправившись на юго-восток, согласно указаниям Хуана, он растерялся среди большого количества вариантов конечных пунктов своего путешествия. Речь могла идти о Сории, Сеговии, о Толедо, находящемся дальше к югу, или о Кассерсе, расположенном намного дальше. Кроме того, между этими довольно большими городами находилась масса поселков, так что отыскать нужный пункт назначения казалось почти нереальным. Хорошо зная Хуана, Пьер понимал, что если тот захотел направить его в определенное место, зашифровав его в рисунке, там обязательно должен находиться кто-то близкий Хуану, Кто мог бы истолковать его сообщение? Пьер принялся вспоминать свои разговоры с Хуаном, в которых тот упоминал о своих самых близких друзьях. Он вспомнил, как Хуан однажды рассказал ему о молодом командоре провинции Арагон и Каталония. Пьер тотчас вспомнил его имя де Эскивис. Впоследствии Хуан много раз рассказывал ему об этом человеке. Если память ему не изменяла, это был его очень хороший друг. Де Эскивис был командором тамплиерских владений, находящихся рядом с Сеговией. Де Эскивис вполне мог быть нужным ему человеком. Перебрав массу вариантов, Пьер выбрал в качестве первого Сеговию. Если он ошибается, всегда можно сменить направление поисков. Однажды Пьер, будучи совсем молодым, был в Сеговии. И помнил, что это один из самых красивых городов, которые он когда-либо видел. Ему тогда едва исполнилось 18 лет но он хорошо помнил все церкви города и прежде всего непревзойденный собор. Хотя Пьер уже много лет не занимался своим ремеслом, он все еще жаждал изучать новые приемы в строительстве, несмотря на то, что уже не собирался применять их на практике. Во время его предыдущей поездки еще не была возведена церковь Святой Гробницы, которая впоследствии, благодаря своей уникальности, приобрела большую известность среди членов корпорации архитекторов. Пьер слышал о ней от коллег, От них он знал, что эта церковь имеет двенадцатиугольную форму и что, как и в Иерусалиме, внутри здания, в центре, построена часовня. Такое архитектурное решение казалось Пьеру очень интересным. Он с нетерпением ждал, когда сможет увидеть эту церковь. При такой форме постройки давление стен и крыши распределялось совершенно иначе, нежели в строении классических форм. Пьер никогда не исследовал архитектурную конструкцию с подобными характеристиками, Посещение этой церкви было бы интересным, даже если Хуан пытался указать не на это место. Во второй половине дня Пьер пересекал холодные равнины Сории, не обратив внимания на то, что за ним на небольшом расстоянии следовали обнаружившие его трое тамплиеров. Тамплиеры были уверены, что теперь Пьер от них не уйдет. В последующие дни погода начала ухудшаться. Когда Пьер выехал из Навара, светило солнце, было очень тепло, но по мере того, как он продвигался на юг, на небе начали собираться тучи и становилось холоднее. Не успел он проехать сорью, как его застал сильный ливень, который не прекращался до самого Бургоде Осма. Пьер не задержался в богатом красивом городке, больше, чем потребовалось, чтобы позавтракать. После завтрака он сразу же вскочил на коня. Следующий крупный населенный пункт находился в трех днях пути. И хотя дождь прекратился, ледяной ветер мешал дышать. А в нескольких льи от Пьера Педро Урибе планировал, как и где его захватить. Дорогие друзья, мы еще не знаем, куда он направляется. После Бургоде Осма по этой дороге находятся дальше Бургос и Сегови. Следовательно, мы должны выждать, пока не будем точно знать, куда он поедет. Педро наслаждался, представляя себе, какое у Пьера будет лицо, когда он увидит их перед собой. Огромное удовольствие, которое он получал от этих мыслей, даже помогало ему справиться с сильным холодом, особенно донимавшим на открытой местности, которую они пересекали. Двое спутников Педро вот уже несколько дней обсуждали за его спиной этот странный и поспешный отъезд из монастыря, это бессмысленное преследование без явной цели. Они не понимали причины такого упорства Педро. Они знали о ненависти, которую он питал к Десубиньяку, но не сомневались в том, что у него должен быть какой-то другой личный мотив так сильно желать схватить Пьера, кроме стремления завладеть таинственными украденными предметами. Собственно говоря, они много раз спрашивали его, что это за предметы, но Педро так и не дал им никакого объяснения. Увидев такую странную реакцию в ответ на свои вопросы, Они начали думать, что эти предметы скорее существуют в воображении Педро, чем на самом деле. Но они были вынуждены повиноваться, и единственное, что им оставалось, это преследовать Пьера. Все их неоднократные попытки уговорить Педро вернуться в командорство потерпели крах. «Брат Педро, мы много дней преследуем этого человека, не зная, куда мы едем, и что еще хуже, когда мы вернемся». Поэтому мы думаем, что нужно напасть на Пьера в эту же ночь, когда он будет спать. Мы сможем отобрать украденное и впоследствии передадим еретика в монастырь доминиканцев. Мы обсудили это и думаем, что таким образом сможем прекратить бессмысленное преследование, подытожил второй монах более уверенным тоном. У нас в монастыре много обязанностей, и мы не можем покидать его на долгое время. Или мы немедленно перейдем к действиям, Или не будем продолжать заниматься непонятно чем. Мы тебя предупреждаем, что вернемся в монастырь. Педро был раздосадован непослушанием монахов. С его точки зрения они проявили отвратительную бесхарактерность. Он тут же велел им остановиться и спешиться. Педро приблизился к монаху, высказавшемуся последним, и, оставаясь на коне, поднял свой кожаный хлыст. Он сильно хлестнул им удивленного монаха по щеке, и из щеки тут же полилась кровь. Вы обязаны повиноваться мне. Я не позволю ни малейшего проявления недисциплинированности ни одному из вас. Я напоминаю вам, что вы являетесь и монахами, и солдатами, и по этой причине подчиняетесь приказам вышестоящего лица, которым являюсь я, как в труде и в молитве, так и на войне». Раненый монах, вопреки ожиданиям Педру, не покорился, услышав его жесткие слова а полной ненависти от оскорбления выхватил меч и бросился на Педру. Тот едва успел вытащить свой меч. Монах неудачно ударил Педро мечом, слегка порезав ему руку. Ответный удар, более точный, обрушился на плечо нападавшего. От сильной боли монах свалился на землю. Другой монах, растерявшись от вида столь жестокой сцены, стоял парализованный страхом. Педро остановился, наблюдая за ним. И понял, по его испуганному виду, что тот не собирается прийти на помощь своему другу. Педро соскочил с коня, подняв меч высоко вверх, не теряя из поля зрения второго монаха, и направился к раненому, который был еще жив, но истекал кровью. «Маркус, ты знаешь, что смертельно ранен. Мы не можем тебя никуда отвезти, потому что это задержит нашу погоню. Твоя же глупость привела к такому ужасному концу. Ты сам стал причиной своей смерти, и поверь мне, я сожалею об этом». Ты предпочитаешь принять смерть с достоинством или умереть в агонии? Второй монах, совершенно ошеломленный, наблюдал за этой сценой. Раненый зажимал открытую рану на плече, пытаясь остановить кровь, и от сильнейшей боли не мог говорить. Меч рассек ему мышцы и связки, и голова не держалась, а неестественным образом клонилась к здоровому плечу. Педро, видя, что не дождется ответа, почувствовал жалость к этому человеку но, не потрудившись даже задуматься, пронзил ему сердце мечом. В последнем взгляде монаха Педро увидел смесь ужаса и обреченности. Он направился к монаху, готовому впасть в панику в виде своего брата по вере мертвым. И хотя монах понял, что изначально Педро оборонялся, жестокость, с которой тот прикончил своего товарища, показалась ему неоправданной. «Я был вынужден сделать это, я ведь защищался». Если ты хочешь последовать за братом Маркосом, ты уже знаешь, как этого добиться, хотя я надеюсь, что этого не произойдет. По его ледяному взгляду было видно, насколько незначительным был для этого человека факт убийства. Если ты хочешь продолжать выполнять эту миссию, мне нужно твое полное повиновение. Что случилось, то случилось. Я могу рассчитывать на тебя? Или ты предпочитаешь уйти? Ты можешь это сделать».